Берген, Хордолан, Юго-Западная Норвегия, 1619 год. Глава седьмая. Сиф растопила камины в большой гостиной и повесила лучшие шторы. Урса знает, что это значит. Либо в доме кто-то умер, либо намечается свадьба. а может к нам приедет какой то важный господин говорит агнетто когда урса заходит в спальню с последним кувшином теплой воды и сообщает ей эту новость или актриса агнетте только недавно узнала о существовании актрис их отец организовывал отправку театральной труппы в эдинбург на одном из своих оставшихся кораблей тогда это будет спокойный важный господин. «Или же господин, пожелавший жениться на ком-то из нас», — говорит Урса, выливая воду в лохань. То же самое касается и актрисы, только она не для нас, а для папы. Агнета смеется и сразу морщится. Урса слышит, как у нее в легких булькает жидкость. «Тише, зря я тебя рассмешила». Она помогает сестре сесть повыше и опереться спиной о подушке, Больная нога Агнетте вяло тянется по кровати, и Урса расправляет смявшуюся простыню. «Сив меня не простит. Давай, сплюнь». Она кладет руку на худенькую спину Агнетте, наклоняет ее вперед и подставляет эмалированную плевательницу Агнетте кашляет и выплевывает сгусток мокроты. Урса чувствует, как у нее под ладонью гуляют легкие сестры. Она закрывает поливательницу крышкой, не глядя, как велит Сиф. Впрочем, она и так знает, какого цвета будет мокрота, если судить по тому, как хрипло Агнета дышала всю ночь. Она снимает с Агнета ночную рубашку. От рубашки разит болезнью и кислым потом. Урса настолько привыкла к этому запаху, что замечает его только в банные дни, когда в комнате пахнет еще и лавандой, размоченной в теплой воде. Она помогает сестре забраться в лохань, перенося через край ее негнущуюся ногу. Бортик с одной стороны специально срезан пониже. Агнетта все еще по-детски худая, нескладная и угловатая, без четко выраженной талии, без всяких выпуклостей и округлостей, хотя сама Урса уже была довольно пышной к своим тринадцати годам. Врачи, приходящие каждый месяц, Всегда измеряют Агнетте, но никто из них не видит ее голой, как видит Урса. Никто, кроме Урсы, не знает, как ее тонкие косточки выпирают из-под бледной кожи, как ее больная нога сморщивается после купания, словно кожица на засыхающем яблоке. «Умирать больше некому», — говорит Агнетте, когда Урса кладет поперек Лохани дощечку, чтобы сестре было на что опереться, пока ее будут намыливать. Значит, готовится свадьба. Урса думает так же и надеется, что Агнета не слышит, как больно колотится ее сердце. Знаешь что, Урса? Мне кажется, папа нашел тебе жениха. Радостный голос Агнеты звенит, как на треснутый колокол. Хотя их разделяют целые семь лет, Урси иногда кажется, что сестра чувствует то же самое, что и она, как это бывает у близнецов. Вот и сейчас агнетта прижимает руки к груди точно в том месте, где болит у Урсы. Может быть. Это значит, Агнете остается совсем одна в этом доме, и о ней будет заботиться только Сив. Папа редко заходит к ним. Разве что на минутку, чтобы пожелать им спокойной ночи. Даже если жених из Бергена, Урса все равно покинет родительский дом, и Агнетте придется учиться спать одной в этой комнате и как ты себя занимать целыми днями. Но Агнетте об этом не говорит, только кивает, и Урса льет ей на голову воду. Она помогает сестре выбраться из лохани, вытирает ее полотенцем и подает чистую ночную рубашку. Когда Урса садится причесываться, агнетта говорит. «Давай я тебя заплету, а то Сив плетет слишком туго». Руки у Агнеты проворные, нежные. Она заплетает сестре косу, скручивает кольцом на затылке, закрепляет шпильками и смотрит на Урсу с такой гордостью и восторгом, что ей становится неловко. Входит Сив, смотрит на прическу Урсы, но ничего не говорит, лишь выразительно приподнимает бровь. Она сама строгая лютеранка, всегда одевается только в коричневые тона и прикрывает сидеющую голову накрахмаленным ослепительно белым чепцом. Сив пришла помочь Урсе одеться. Фыркнув на бледно-розовое хлопчатобумажное платье, которое Урса приготовила себе на сегодня, сив подходит к платяному шкафу, который они когда-то делили с матерью. Он сделан из вишневого дерева, привезенного морем из Новой Англии, и покрыт темно-коричневым лаком, который напрочь перекрывает естественный цвет древесины. Точно так же, как темно-коричневые платья сив делают ее саму, абсолютно бесцветной но у дверных петель и на сочленениях изогнутых резных ножек видны небольшие участки матового густо красного цвета Сиф вынимает из шкафа мамина любимое платье желтое с пышными призборенными рукавами ваш отец распорядился чтобы вы надели именно это нехотя говорит она вам предстоит познакомиться «С джентльменом!» «С джентльменом?» Агнете приподнимается на подушках и хлопает в ладоши. «В мамином платье, Урса! Я сейчас буду плеваться от зависти!» В зависти, как и в плевках, нет добродетели агнет «С каким джентльменом, Сиф?» спрашивает Урса. «Не знаю. Знаю только, что он добрый христианин, не какой-то поганый попист». «Ваш батюшка посчитал нужным сообщить мне об этом». агнет закатывает глаза, убедившись, что Сиф на нее не смотрит. «Ты не выяснила ничего важного, Сиф!» «Уж и не знаю, что может быть более важным. Он высокий, богатый, у него есть борода». Сиф поджимает губы. «Оно слегка тесновато, но переделывать времени нет». Сиф делает знак, чтобы Урса присела, и через голову надевает на нее платье. Сидя на корточках в шуршащем шелковом полумраке, Урса ждет, когда Сиф расправит платье и не пытается ей помочь. Она делает глубокий вдох, надеясь услышать мамин запах сирени. Но юбки пахнут лишь пылью. Когда Урсу зовут спуститься, дверь гостиной открыта, Свет из комнаты льется в сумрачный коридор, застеленной ковровой дорожкой. Они с Агнетой слышали, как кто-то пришел, и тут же метнулись к окну, но успели увидеть лишь широкополую черную шляпу, снятую за миг до того, как дверь распахнулась, а потом гость вошел в дом и скрылся из виду. Агнетта сжимает руки Урсы. «Запомни все хорошенько!» Перила на лестнице гладкие, как стекло, и пахнут пчелиным воском, которым их натирает сив В этот раз она явно перестаралась. Урса надеется, что ей не придется прикасаться к руке незнакомца. Конечно, нет. Но она все равно представляет, как он берет ее за руку, жирную от воска, и рука выскальзывает из его ладони. В воображении Урсы у него нет лица, но оно скоро появится. и лицо, и фигура, и голос, и запах. В курсе никто прежде не сватался, и ей хотелось бы, чтобы отец что-нибудь рассказал ей о женихе заранее, кто он и откуда, как они познакомились. Может быть, это кто-то, кого она знает? Может быть, гер Касперсон, клерк из папиной конторы, приятный молодой человек с румяным лицом и застенчивой тихой улыбкой. Ему двадцать пять, Он всего на пять лет старше Урсы. Ей мог бы понравиться такой мужчина, хотя у него есть дурная привычка потирать верхнюю губу большим пальцем, что придает ему вид хитреца и пройдохи. Но Урса могла бы попросить его бросить эту привычку. Он производит впечатление человека, который будет прислушиваться к советам жены. Ступеньки тихо скрипят, Урса оборачивается, смотрит вверх на приоткрытую дверь их сестрой спальни и представляет, как Агнетта, затаив дыхание, прислушивается к ее шагам. Перед тем, как уйти, Урса зажгла все свечи, но в комнате все равно было сумрачно, по углам притаились густые тени. Зима была долгой, и до сих пор все никак не уступит дорогу весне, и замерзшие окна наглухо задернуты плотными шторами. Хотя у них в доме всегда темновато. Даже в самый разгар лета, когда на всех окнах раздвинуты занавески и свет такой яркий, что Урси постоянно хочется чихнуть. Возможно, следующим летом её здесь уже не будет. Она будет скучать. Может быть, не по дому как таковому, а только по людям, живущим в нём. Она на миг замирает, стоит, расправив плечи. Ей... Так странно и непривычно ходить по дому в узких шелковых туфлях и в тяжелом мамином платье с пышными рукавами. Глухие, низкие голоса мерцают, как пламя в камине. Один голос папин, второй тоже мужской, но это не гер Касперсон. Кто-то совсем незнакомый. Только на самом пороге, уже готовясь войти в гостиную, Курсы понимают, что они говорят даже не по-норвежски, по-английски, мысленно произносит она, выудив воспоминания из той части сознания, где живет память о маме и где до сих пор все болит. Мама не умела читать и писать, но, будучи дочерью преуспевающего купца, хорошо знала английский язык и научила ему своих дочерей. Урса и Агнетте подолгу практиковались в произношении, чтобы говорить бегло и почти без акцента. Урса тихонько щелкает языком и входит в комнату. Он высокий, их гость. Такой же высокий, как папа, и почти вдвое шире в плечах. Он ей кланяется, а папа легонько подталкивает ее вперед, указав взглядом на стул. Урса садится и даже не успевает разглядеть лицо гостя. Незнакомец и папа сидят бок о бок в обитых красным бархатом креслах с резными ручками. Урсе же достается жесткий стул без подлокотников. Она сидит очень прямо, сложив руки на коленях. «Урсула! В честь святой Урсулы, как я понимаю». У него сильный акцент, и ей приходится напрягать слух, чтобы хоть что-то понять, хотя говорит он не быстро. Наоборот, очень медленно. И эта тягучесть искажает слова. Он сидит, развернувшись боком к камину и к папе. И его голос гудит и клокочет. Урсе становится жарко, ее шея горит, румянец на коже, как ком, вставший в горле. Папа подаёт знак головой. Урсе надо ответить, хотя в словах гостя не было вопросительной интонации. «Да, господин». «И в честь созвездия». «Созвездие?» Отец неловко покашливает. «Урсула, это Гер Карнет». «Комиссар Карнет», — поправляет гость. а «Авесолом». Урса лишь через пару секунд понимает, что он назвал свое имя. Он произнес его как «Аллилуйя» или «Аминь». Она поднимает глаза, смотрит смелее. Он высокий и черноглазый. Ей трудно определить его возраст, не такой молодой, как Гер Касперсон, не такой старый, как папа. По-своему, он даже красив. Его простой, но хорошо скроенный сюртук не скрывает слегка намечающееся брюшко, Он полноват, но не как Урса. Она смотрит на его профиль, на его резко очерченный мужественный подбородок, высокий лоб, прямой нос, темные, слегка кудрявые волосы. «Комиссар карнет прибыл к нам из Шотландии», — говорит папа. «Он займет важный пост в Ордёхисе. По приглашению самого Джона Каннингема, назначенного губернатором по высочайшему повелению вашего короля». с гордостью произносит карнет Урсы не знает, кто такой Джон Кеннингем и где находится Вардёхиус И мне потребна жена Да Урсы даже не сразу доходит, что ей только что сделали предложение Жена комиссара говорит папа с довольным видом Урсула Она слышит его вопросительную интонацию знает, что надо поднять глаза, улыбнуться, уверить его, что она тоже рада. Она смотрит на свои руки, сложенные на коленях. У нее побелели костяшки пальцев. «Устроим все как можно скорее». Мужчины говорят о делах. Отец расспрашивает комиссара о его миссии, а тот интересуется, вправду ли на Дальнем Севере нет деревьев. Они отправятся на одном из кораблей отца, Урса пытается слушать, но слышит лишь нарастающий звон в ушах. Сив слишком туго зашнуровала ей платье, она не может вдохнуть полной грудью, она думает об Багнетте, о ее влажном дыхании. Север. Неужели замужество уведет ее так далеко? Урсе представляется лед и тьма. Наконец папа все-таки вспоминает о ней, и отпускает ее в освояси. Она встает так стремительно, что у нее кружится голова и тихонько выходит из комнаты. Жена — комиссар. О лучшей доли нельзя и мечтать, Урса это знает, но ее все равно пробирает озноб. После маминой смерти у отца все валилось из рук, он потерял деловую хватку Одно ошибочное решение следовало за другим, и все постепенно пришло в упадок. Урса не слепая, она видит, что происходит. Папа уволил всех служащих из конторы, всех, кроме Гера Касперсона, и распустил всех слуг, кроме Сиф. Прежде еженедельные визиты врачей сократились до одного месяца. Большая гостиная почти постоянно закрыта, ее открывают лишь на Рождество или для редких почетных гостей. Папины плечи поникли, от него пахнет пивом. Наверное, ей действительно повезло с женихом, это будет хорошая партия, может быть, даже выгодная в денежном отношении. Урса медлит в прихожей, подходит к вешалке для верхней одежды. От плаща корнета пахнет мокрыми листьями. Она протягивает к нему руку, но не решается прикоснуться. По лестнице она поднимается почти бегом, слишком быстро и громко. Агнеты испуганно вздрагивает, когда Урса врывается в комнату и закрывает дверь, судорожно хватается за пуговки на платье. Что случилось? Он старый и страшный? Ей надо скорее снять платье. Оно давит, мешает дышать. То ли это она разрастается в нем, распирая его изнутри, то ли оно потихоньку сжимается и усыхает. Голова разболелась от шпилек и тяжелой прически, и надо срочно освободиться от этого груза, распустить косу, любовно сплетенную с сестрой, сбросить платье покойной матери. Как он здесь оказался? Ее будущий муж. Как он нашел ее в их тихом доме на шумной улице Бергена? «Поможешь мне?» Урса садится на кровать Кагнетто. Такое как приподнимается на подушках, Неуклюже пытается расстегнуть мелкие пуговки, но на талии ткань натянута слишком туго. Пальцы скользят и срываются. Надо звать сив Урсит дурно. Она задыхается в тесном платье. Она встает и подходит к окну. Ждет, когда он уйдет. Ее сердце колотится, как сумасшедшее. Урса, что случилось? Внизу открывается дверь. Ее будущий супруг выходит на улицу, идет пешком, не берет экипаж. Урса глядит, как его голова в черной шляпе теряется в море других голов в черных шляпах. Урса — Авесолом Корнет. Имя, совсем не похожее на молитву. Имя, звучащее как похоронный звон.